Интерлюдия седьмая. «Возможно, нам стоит начать действовать. Ситуация полностью вышла из-под контроля». Полный маг вопросительно смотрит на собеседника, сверкание синих глаз которого не так заметно при дневном свете. Худощавый мужчина, оторвав взгляд от свежего выпуска газет, откладывает печатное издание в сторону. «Все, что нам нужно, ждать, пока настоящий противник проявит себя, совершив ошибку». «Но начнется большая война, ситуация на грани. Все последние доклады говорят о активной подготовке к открытому выступлению против всех группировок. В ближайшие два-три дня Империя может быть разорвана на части». Его шеф с улыбкой пожимает плечами. Ость, Земля Норкрума не в первый раз обогряется кровью. Надеюсь, ты помнишь, что наша конечная цель никак не связана с сохранением Империи». А уж тем паче власти династии Эйгоров, если людишкам угодно, узкая кромсают друг друга в своей пустопорожней войне. Нам-то какое дело до этого? Вероятность того, что в грядущем хаосе мы нападем на след тех, кто наносил удары с подполья и сможем растереть их в порошок, весьма велика. После этого можно будет возвращаться. «Просто я всегда думал, что будет проще, сохраним и Норкрум в его границах. Да и с Южными Королевствами разобраться легче, если под рукой вся имперская армия». «Верно, но обстоятельства меняются, а с ними и планы. Человек, который гнёт старую линию при полностью сменившихся переменных, — это глупец, не более того». Толстяк сконфуженно умолкает, но уже через пару секунд снова начинает говорить». То есть мне подтвердить старые инструкции для всех наших людей. Именно так. Не вмешиваться в происходящее и постараться удержаться от участия в конфликте. В тех случаях, когда выбора нет, не проявлять сильную активность и свести все к формальности. Основная задача – наблюдение и отслеживание нужного воздействия на процесс. Надо выяснить, кто стоит за всем произошедшим в последние три месяца. Бывший главный садовник императорского дворца согласно кивает. «И еще один момент. Как быть с Кирнесом?» «На него совершено два покушения, а час назад поступил доклад о том, что обнаружился и организатор, один из служащих Кёница, как раз работавший с первым курсом. Чем дальше, тем больше разброда у них становится. Это не может не радовать». «Глядишь, и сами развалятся, без дополнительных усилий с нашей стороны». На лице полного мужчины появляется скептическое выражение. «Столько такого не допустят. Большинство преподавателей полностью лояльны ему, как и норниц со всеми цердами». Вздохнувший обладатель синих глаз тянется к чашке сорка, стоящей на столе, и, сделав глоток, оглядывает небольшой сад, под деревьями которого они ведут беседу. Окончательное решение вопроса с университетом придется отложить. Для этого нужна мощная армия и смена ректора. Но Хёнис сейчас не так страшен. Сомневаюсь, что они смогут обнаружить кого-то из нас, имея усеченный магический арсенал. А вот те, кто отправил на тот светланца, не уступают нам и поэтому крайне опасны. К тому же, они настолько ловко все провернули, что никто до сих пор не смог напасть на их след. Значит, мы имеем дело не только сильными магами, обладающими свободным доступом к знаниям, но и неплохими организаторами. Наш человек в доме Рояр интересуется, как поступить, если армии южных королевств пересекут границу империи. На лице худого мужчины с бледной кожей появляется выражение досады. А он слишком проникся идеями дома, пока находится там. Никому из нас не должно быть никакого дела до этой рутины. Какая разница, под чьей властью будет та или иная территория, если за спиной правителей в конце концов окажемся все равно «мы». А после завершения плана мы навсегда встанем над человечеством, направляя его. Несколько секунд раздумывает, после чего добавляет. «Убери его оттуда под любым благовидным предлогом. Насколько я помню, на островах находится еще двое наших осведомителей. Информации мы не лишимся. А держать там того, кто колеблется, нет никакой нужды». «Я бы не сказал, что он в чем-то сомневается. Возможно, находится под впечатлением от окружения, не более того. Взгляд худощавого мужчины становится более жестким». «Это приказ, Байс». «И его не стоит обсуждать, только выполнять!» Запнувшийся толстяк сразу же кивает. «Я все понял, сейчас же займусь вопросом!» «И еще одно, если у наших людей будет возможность, нужно получить данные допроса этого служащего хенница!» «Как знать, за атакой на Кирнаса могут стоять те же люди, кто прикончили ланца!» «Но зачем?» «Ты стал задавать слишком много вопросов!» «Считай, что разбираешься в ситуации лучше меня!» Покрасневший толстяк моментально сникает и спустя несколько мгновений удаляется, забирая с собой блокнот, в котором делал пометки. А оставшийся на месте синеглазый мужчина, проводив его взглядом, снова тянется к газете.